Глава четвертая. Совсем пропащие. Будильник на сотовом телефоне издал долгую звонкую трель, заставив Тимофея подскочить на кровать. Он шлепнул ладонью по мобильнику, но промахнулся и сшиб все, что валялось на тумбочке. Ключи, карандаши и ручки, спутавшиеся между собой провода наушников и мятые пакетики из-под чипсов полетели на пол. Будильник продолжал верещать так, что наверняка разбудил весь мужской корпус. Вырубить его получилось только со второго раза. Тимофей сел на кровать, скрестив ноги, и хмуро огляделся. С чего вообще у него зазвонил будильник, ведь он его не устанавливал. Ни иначе Трофимов позаботился. Димки и Стаса в комнате уже не оказалось. Да и приходили ли они вообще?» Оба постоянно пропадали где-то со своими подружками, и Зверев уже начал привыкать к их вечному отсутствию. Постели были заправлены, а на кровати Стаса даже лежало несколько учебников. Вчера книг здесь точно не было, значит, ночевал Кащеев все-таки в общежитии. Но Тимофей его совершенно не слышал. Впрочем, чему тут удивляться? Вчера он отключился, едва голова коснулась подушки. Так вымотался. Денек выдался тот еще, сначала несколько пар занятий, затем поход в город на открытие новой выставки в Краеведческом музее, убийство Ленки Симбирцевой, от которого обитатели пандемониума и жители города пришли в неописуемый ужас, и долгий допрос всех, кто присутствовал на мероприятии. Местный исследователь Владимир Мезенцев по кличке Шериф и его расторопный молодой помощник Виктор опрашивали всех, и взрослых, и подростков. Напрямую никто об убийстве не говорил. Шериф уклончиво намекал о возможном несчастном случае. Мол, прорвало трубу, размыло почву, образовались пустоты, в одной из которых случайно провалилась девушка. Но когда выяснилось, что сверху тело было завалено крупными камнями, его объяснения никто и слушать не захотел. Естественно, полиция старалась не поднимать панику. Но в том, что Симберцева убили, Тимофея нисколько не сомневался. Кому-то она явно перешла дорогу. Никто не мог вспомнить, в какой именно момент Лена Симбирцева вышла из здания, и почему никто ничего не услышал. Судя по ямам и рытвинам на асфальте, рядом с музеем должно было случиться настоящее землетрясение. И это вода. Когда посетители входили в музей, никаких ям на асфальте не было». Чтобы они появились, поток из разорванной трубы должен был хлестать несколько часов. Территория, прилегающая к зданию, была оборудована камерами слежения, но во время недавних событий ее уничтожили, а новую систему наблюдения еще не ввели в строй, так что никакой записи попросту не было. В Клыково снова происходило нечто странное, и Тимофею это совсем не нравилось». Он встал с кровати и тут же с криком подскочил, наступив босой ногой на связку ключей. Все остатки сна мгновенно улетучились. Зевая и потягиваясь, Тимофей отправился в ванную комнату. На зеркале, приклеенная полоской скотча, висела записка от Димки Трофимова. «Ушел рано, решил тебя не будить. Вызвали для допроса. Дэлда сленял еще раньше меня. С утра у нас живопись, на нее можно немного опоздать, но появиться все же нужно. По-любому проспишь, поэтому заведу тебе будильник». «Вот зараза!» — буркнул Тимофей он понял что умываться и одеваться придется очень быстро поскольку преподаватель живописи проковья игоррьна не слишком любила когда кто то опаздывал на ее уроки сунув голову под струю ледяной воды тимофей сообразил что и завтра кто ж проспал но заскочить в столовую было необходимо а иначе до обеда просто не доживешь наскр умывшись и почистив зубы Тимофей натянул форму академии, запихнул в рюкзак несколько учебников и понесся в соседний корпус. Влетев в столовую, Тимофей увидел, что большинство столов уже пустует, но некоторые ребята из младших групп, у которых с утра не было занятий, еще завтракали. Из динамика, висящего на стене, раздавался голос директрисы Елены Федоровны. Она по местному радиоакадемии говорила о гибели Лены Симбирцевой, выражала свои соболезнования подругам и тем, кто просто хорошо знал погибшую. Затолкнув в рот сдобную булочку с раздачи и опрокинув в себя стакан сока, Зверев, стремглав, вкинулся в студию живописи. — Хоть бы поел нормально! — крикнула ему вдогонку буфетчица Агриппина Львовна. — Тощий, как стручок! — «Некогда мне!» — обернувшись на бегу, Тимофей едва не врезался в дверь. «За обедом восполню!» Как бы он хотел сейчас иметь способности Димки, который мог пронестись по территории Академии со скоростью света и потому никогда и никуда не опаздывал, не то что Тимофей. Может, и он когда-нибудь так сможет. Способности Зверева до сих пор не открылись. Тимофей понятия не имел, что он может, и это уже начинало его беспокоить. Радовало ли то, что он такой не один. Примерно у десятка ребят из Академии еще не прорезались силы. Тимофея вдруг осенило. Может, именно с этими учениками сен канто собрался проводить свои индивидуальные занятия? Это многое объясняло. Повернув за угол, Зверев едва не сшиб невесть откуда взявшегося парня на велосипеде, пробежал прямо по газону, взлетел по каменным ступенькам учебного корпуса и, наконец, ворвался в студию живописи. Три десятка учеников сидели за своими мольбертами, рисуя что-то непонятное. При этом кое-кто тихонько похрустывал чипсами или сухариками. Похоже, ни один Зверев сегодня плохо позавтракал. Тимофей замер на пороге студии, высматривая свободное местечко. Димка замахал ему рукой с другого конца помещения. Зверев на цыпочках быстро прошел к другу и плюхнулся рядом на свободный стул, скинув рюкзак прямо на пол». Теперь можно и дух перевести. — Просковья еще нет? — шепотом поинтересовался он, предвидая к себе деревянный мольберт. — Она здесь, — раздался голос преподавательницы у него за спиной. — Пришла за пять минут до тебя. — Доброе утро, — смущенно поздоровался Тимофей. — Извините, вчера меня поздно отпустила полиция. — Да, я в курсе. Ужасная трагедия покачала головой Просковья Игоревна, подходя к зверю. Она была в длинном свободном платье, расписанном огромными красными и желтыми розами. Ее густые рыжие волосы удерживала бодок веночек из белых и зеленых цветков. «Но вы не беспокойтесь. Полиция разберется в этом происшествии и найдет виновных. А пока рисуем». «Что рисуем?» — поинтересовался Тимофей, потянувшись за карандашом. «Меня, дубина!» — последовал ответ из центра студии. Там, на высоком стуле, с крайне недовольным видом, сидел Сергей Бельцев. В студии послышались тихие смешки. — Тогда можно особо не напрягаться, — выдохнул Тимофей. Смех зазвучал громче. Бельцев стал мрачнее тучи. — Хватит ржать! — буркнул он. — В следующий раз уже не я буду сидеть на этом стуле. Вот тогда и похохочем. Портретная живопись Просковья Игорьевна подняла указательный палец к потолку. Это совсем не смешно. Хотите получить хорошую оценку по моему предмету? Рисуйте. И зачем нам живопись? пропыхтела Женя Степанова, энергично орудуя карандашом. Особенно после того, как солнце и канто заставляют нас драться деревянными палками. Рисование учит студентов усидчивости и способности расслабляться, пояснила учительница. У нас в академии все продумано. — Как искусство каллиграфии у японцев, — догадалась Луиза. — Вроде того, — кивнула Просковья Игрина, прохаживаясь между мольбертами. — А потому покажите мне, кто на что способен, и, возможно, я соглашусь с тем, что вы не такие уж пропащие души. — А вы считаете нас пропащими? — удивленно переспросила Алиса Василисина. — Если честно, в том, что касается моего предмета, я давно уже мысленно разделила вас на три категории. Это относится ко всем ученикам Академии, независимо от групп и вашей специализации. Бестолковые, многообещающие и совсем пропащие. — А можно подробнее? — заинтересованно поднял голову Антон Седачев. Милана Поветруля раздраженно закатила глаза к потолку. «Нельзя — Нельзя, — отрезала Просковья Игрина. — Хотя ты, Седачев, у меня относишься к совсем пропащим. Хоть тебе кол на голове тиши, а толку никакого не будет. Седачев шумно засопел. Все снова захихикали, но смех быстро оборвался. Видимо, студенты вспомнили о вчерашнем происшествии. Тут отворилась входная дверь, и в студию зашла директриса. Учащиеся дружно вскинули на нее глаза. — Ребята, у меня для вас важное объявление, — произнесла Елена Федоровна, плотно прикрыв дверь за собой. — Все вы знаете о том, что случилось с Леной Симбирцевой. «Дело расследует полиция. Сегодня представители приедут в нашу академию и, скорее всего, снова начнут задавать вам разные вопросы. Сразу предупреждаю, местная полиция, как и многие жители Клыкова, ничего не знает о первородных и наших внутренних делах. Все беседы с господином Меденцевым, расследующим это ужасное происшествие, будут проходить в моем присутствии, либо в присутствии Ларисы Аркадьевны. Наедине с полицией старайтесь не общаться». — Возможно, кого-то из вас мы будем вызывать во время занятий. Приходите быстро и заранее тщательно подумайте о том, что будете говорить следователю. Все понятно? — Все! — в один голос ответили присутствующие. Директриса молча кивнула и удалилась. Остаток урока прошел в полной тишине. Художник из Тимофея был никудышный. К окончанию занятия, когда все остальные ученики уже разошлись, он кое-как изобразил на бумаге нечто отдаленно напоминающее картофельну с руками, ногами и головой, а затем сдал рисунок учителю. — Надеюсь, сражаться ты будешь лучше, чем рисовать, — хмыкнула Прасковья Игрина, так эдак крутя перед собой рисунок. — Кажется, я догадываюсь, в какой категории вы меня отнесли, — угрюмо кивнул Тимофей. — Совсем пропащие? — — Возможно, специально для тебя я веду четвертую категорию, — последовал ответ. — Ниже принтуса. Зверев скорчил недовольную мину. Но надо отдать ей должное, Прасковья Игоряна, разглядывая его художество, хохотала не слишком громко, а потом просто приказала ему топать отсюда, что Тимофей и сделал с превеликим удовольствием.